Глава 20. Байдарка закачалась, почти переворачиваясь. Наташа завизжала так, что перекрыла шум ветра. И лодка чуть не перевернулась. Чуть, потому что сообразивший, в чём дело, Герман дал задний ход и вдавил газ до упора, выдёргивая байдарку на лысый газон. Стоило лодке коснуться земли, и Накенте подхватил девочку вместе с сумками и бросился к машине. Как раз вовремя. Ведь костяной гребень приблизился к самой кромке воды, а потом на берег с разгона выпрыгнуло чудище, отдаленно напоминающее щуку. Вот только не остановилось, задыхаясь на воздухе. Монстр разинул пасть, полную треугольных зубов, словно приглашая нас внутрь. Учитывая его размеры, девочка вполне могла поместиться в ней целиком. Сопротивляясь ветру, я выхватил саблю, пытаясь понять, как же мне с подобным монстром бороться. Но ответ пришел с другой стороны. Хлопки выстрелов сошлись в единой канонаде, и от щуки в разные стороны полетели ошмётки мяса. Чудище дёргалось, но продолжало ползти вперёд, хотя больше по инерции, чем осознанно. "Справились?" спросил Герман, подходя ко мне и не опуская ствол автомата. Ответ был положительный и снова неожиданный. Монстр так и не вылез на сушу целиком, вдруг дёрнулся назад и, подсветив воду, я увидел ещё несколько пловняков такого же вида. Несколько секунд И вода забурлила. Сквозь брызги и пену, мгновенно сдуваемую ураганным ветром, я заметил, что незадачливого охотника раздирают на части. Жесть, выругался я, отступая от воды. Похоже, купаться тут вредно для здоровья. Идём, нужно вытащить байдарку. Её ветром сдувает, слишком большая парусность, сказал Инакенти, когда лодку подтащили к самой машине с помощью троса. Разбирать во время урагана тоже не вариант. Нельзя её здесь бросать. Нам ещё до подъезда добираться, заметил Герман. Ладно, повеселимся, пробормотал я, наклоняясь к лодке. Если бы не ураганный ветер, ночь и наличие монстров поблизости, разбор байдарки как и сбор не занял бы больше 15 минут. Мы вчетвером потратили почти час. Хорошо хоть можно было спрятаться в машину и перевести дух. А то без этих перерывов пришлось бы совсем тяжко. В машину не вошли, а втиснулись. Пришлось сесть на заднее сиденье втроём, а сверху ещё и Сергея положить. С стонал, когда мы его перетаскивали, но или так, или оставлять кого-то снаружи. Все настолько вымотались, что дальше ехали молча. Да и известие о появлении нового монстра не прибавляло оптимизма. Опять вода, заметил вполголоса Герман, объезжая очередную лужу непонятной глубины. Под гладкой поверхностью могло быть как 10 сантиметров, так и несколько метров, а то и вовсе провал, оставленный землетрясением. Поэтому каждый такой участок приходилось объезжать. И всё равно лучше, чем пешком, усмехнулся я, глядя на проползающие мимо деревья. Ураган не позволял разгоняться, а спешка была строго противопоказана. Мы так долго будем тыкаться? Слав, может, разведаешь? спросил ополченец, уворачивая от нашего дома. И что я в такой теме не увижу? Нет, давай ехать, как ехали. Горючки ещё полно, времени критично, да и быстрее, чем пешком. Да это понятно, но не хочется единственную рабочую машину угробить, покачал головой водитель, опять сворачивая. Она же и тебе тоже пригодится. Или ты собираешься во ВД на своих двоих возвращаться? Сам, без проблем. А вот Кристи снова в ураган вести не хочется. Нехотя согласился я и нахлобучил шлем. Дайте мне фонари, которые есть. Буду просматривать воду на глубину. "Легко", ответил Артём, пощёлкнув выключателем фонарика. Лампа едва светила, не пробивая даже пару метров. "Может, хоть зарядишь его?" спросил я. Итём оглянулся с таким выражением лица, будто собирался меня убить. "Я? Не! Батарейка!" прорычал он и отвернулся, сложив руки на груди. "А я не работаю доставщиком, и что теперь?" спросил я парня. Хочешь быть гордым и сильным? Так хоть помогай остальным. А если не хочешь, вытаскивай свою жопу с мягкого сиденья и сам лезь в ураган проверять уровень воды. Нашёлся великий маг-молний, который даже не может научиться бить дальше, чем на полметра. А не пошёл бы ты в задницу. Если бы у меня были твои способности, я стал бы мощнее в десятки раз, взбесившись, ответил Артём. Я Макмолний, а не бесперебойник. Иногда бесперебойник куда полезнее. Заметил Герман, примирительно подняв руки. Слава, давай я заряжу отприкуриваю фонарик. а ты пока воспользуешься моим. Кто его знает, может Артём просто не в состоянии с техникой работать. У меня болгарка в руках чуть не взорвалась в прошлый раз. Да, уметь контролировать собственные силы это тоже искусство. Этому учиться надо, а не просто силу выпускать, поддержал я водителя. Кстати, Инн, у меня проблема с фехтованием. Сможешь дать несколько уроков, когда вернёмся? Хорошо. На завтра договорились. Я по жене очень соскучился. Да и вообще, дни выдались не самыми лёгкими, ответил реконструктор. Не понимаю, как вы вообще держитесь на ногах. А у нас выхода нет, хмыкнул я, забирая протянутый Германом фонарик. Держи голову, Сергея, я пошёл. Телепортация, как всегда, сработала без проблем. Я очутился в семи метрах от машины, только угол наклона не рассчитал, и ветер подхватил меня, подняв на полтора метра. Я прижал к себе руки и ноги, мгновенно уменьшив площадь сопротивления поверхности. Без воя ураган бросил надоевший мячик вниз. И я плавно приземлился на все четыре конечности. Теперь предстояла не самая лёгкая задача найти дорогу для машины. К счастью, фонарь Германа оказался достаточно мощным и пробивал ураган на несколько метров, так что я без опаски мог телепортироваться вперёд. Правда, сильно дорогу это не облегчило. Но всё равно приходилось перемещаться телепортом, только теперь это занимало куда меньше времени. Проскочив в парк за несколько секунд, я помахал фонарём, обозначая безопасный маршрут, и когда машина поехала в моём направлении, двинулся дальше, огибая гигантскую лужу. Думать про неё как про новую береговую линию совершенно не хотелось. Если это и в самом деле станет так, вода быстро подмоет фундаменты, и дома начнут валиться друг на друга. А разрушений городу и после землетрясения хватило. Дорогу к нашему дому пришлось искать долго. Самый безопасный маршрут перегораживал забор, и спустя полчаса метаний я вынужден был признать, что лучше распилить металлическое ограждение, чем пытаться прорваться через водяную преграду, в которой могли водиться твари. Это фактически возвращало нас к подземной парковке, крыша которой возвышалась над водой, но других путей я не видел. На сей раз уговаривать Артёма никто не стал. Накенте что-то пошаманил с генератором, а я, пока он не видел, подключил к ней паучка, и мы смогли запитать болгарку. После чего в два приёма выпилили нужный для проезда кусок. Наконец машина смогла подойти на расстояние меньше пяти метров до дома, а дальше только по воде. "Можем дождаться отлива", предложил Герман, когда все вернулись в машину. Если Константин был прав, это не больше пяти часов. Заодно поспим. Вы как хотите, а я предпочту спать в кровати, покачав головой сказал я. Тебе хорошо говорить, взял и телепортировался зло сказал с переднего сиденья Артём. Может, нас тоже перенесёшь, паромщик? Рад бы, но расстояние слишком большое, а энергии нет, ответил я, глядя на едва пополнившуюся шкалу с солнышками. После сна смогу перенести, даже если вода не схлынет, а так только на байдарке. я ещё собрать нужно. А после боюсь боковым ветром перевернёт, сказал Иннокентий. Но если сможем протянуть трос к подъезду, можно попробовать сделать переправу. Нужно только дотянуть его до нужного места. И тут на арену опять выходит Слава. Едко усмехнулся Артём. Слушай, парень, чего ты взъелся? спросил усталый Герман. Я же, взглянув ещё раз на Артёма, рассмеялся. Да так, что живот заболел. Хэм, Слава, у тебя истерика? просил водитель оглянувшись. "Не, нет", вытерев слёзы и отдышавшись, сказал я. "Просто наконец дошло, что наш Ёж сам в себе разочарован. Верно я говорю, Тёмка, ты-то думал, что великий маг, что сможешь всех тварей на раз прикончить, и ради этого даже рискнул жизнью. А в результате все, с кем можешь без посторонней помощи справиться, низшие призраки, подвёл единственного, кто тебя поддерживал и был наставником. Сергея не смог защитить, верно?" Заткнись, заорал парень. Я не виноват, что он подставился. С этими словами он несколько раз дёрнул дверь, потом наконец догадался её отпереть и с матами выскочил наружу. Герман строго посмотрел на меня, но я лишь развёл руками и расслабленно откинулся на спинку сиденья. Пускавший в воздух молнии Артём больше не вызывал злости или раздражения, только жалость. Сбылась мечта идиота. Получил силу, да только что с того Надо же собирать, сказал Иннокентий, выбираясь из машины. Ночевать в кабине не лучшая идея, твари могут и до неё добраться. Спорить с этим утверждением было сложно, так что пришлось выйти вместе с Германом и собирать лодку, которую ветер так и норовил утащить. Приходилось прижимать все детали к бетонной крыше и по одной втыкать в пазы алюминиевые трубки. К счастью, Иннокентий явно знал, что делал, отдавая быстрые и точные комментарии. Да и я занимался этим не первый раз. Так что мы справились даже быстрее, чем я ожидал. Телепортироваться сразу в здание у меня не получилось. Так что я погрузился в байдарку, спущенную на воду, и уже с её борта прыгнул в тёмное окна. Не осматривая квартиру, я вышел в подъезд и уже оттуда в квартиру напротив. Канат, привязанный к носу байдарки, пришлось перекидывать из окна в окно. При телепортации он мог порваться, а запасные верёвки у нас кончились уже давно. Добравшись до второго подъезда, я понял, что телепортироваться дальше не выйдет. Окна в квартире были плотно заколочены. Пришлось долбиться, пока по ту сторону не послышался чуть испуганный голос. "Кто там?" спросила незнакомая женщина. "Слава эвакуатор", громко крикнул я, чтобы меня точно расслышали. "Мы привезли продукты и выживших. Позовите Константина или Семёныча. Нужно верёвку перебросить". "Что?" "Да-да, конечно, сейчас". Ответила женщина. И через несколько минут томительного ожидания мне вновь ответили. "Слава, почему не телепортируешься сразу в квартиру?" спросил знакомый чуть каркающий голос Крючконосова. "У меня с собой трос, к нему прикреплена лодка, на лодке продукты и выжившие", терпеливо объяснил я. "Открывайте уже и ловить конец веревки, пока твари мою посудину не перевернули. А рептаидов поблизости нет?" настороженно спросил мужчина. "Кого?" Теперь уже наступила моя очередь напрягаться. В любом случае нет, По крайней мере я никого не видел. В воде может быть, но она не просматривается. Хорошо, держись. Сейчас отковыряем пластину, сказал немного подумав Константин. А вскоре и в самом деле приоткрылось окно. Изнутри тут же пробился яркий свет, осветивший половину двора. Пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Но пока глаза привыкали, я успел заметить движение возле воды. Что бы то ни было, оно быстро пропало. Зацепив канат за кончик сабли, я протянул его в щель, и вскоре его схватили и потянули внутрь. Теперь наконец-то я мог телепортироваться, оказавшись в комнате, где меня уже ждала настоящая средневековая процессия. По крайней мере, все были одеты в разномастные доспехи и вооружены ножами и самодельными копьями. "Эй, вы чего?" спросил я, снимая шлем. «И вправду, Изяслав?" С облегчением выдохнул Константин, пряча за поясе сaxs сантиметров 30. Давайте быстрее перевезём всех выживших и продукты. Нельзя, чтобы рептайды увидели, что мы ослабили оборону. Что за рептайды? снова спросил я, вглядываясь в хмурые лица. Твари, двух-трёхметровые рептилии, больше всего напоминающие черепах, быстро проговорил Крючконосый. Треугольные клювы, толстая роговая броня, вроде панцирей, очень быстрые и мощные. Мы отбили первый штурм с помощью ружей и пистолетов, но патронов почти не осталось. "Ну так отлично же", с облегчением произнёс я. "Мы привезли несколько тысяч патронов, автоматы и пистолеты. Для обороны от животных вполне должно хватить". "Это самая большая проблема. Мы не до конца уверены, являются ли они животными", нахмурившись, сказал Константин. "А кто они? Грибы?", спросил я. "Вроде вы их и назвали рептилами, ящерицами". "Не в том смысле", отмахнулся Константин. "Давай, перетянем всех, и когда Сергей будет на месте, я вам всё расскажу подробно". "Тут может возникнуть проблема», — заметил я. "Сергею сильно досталось, он сейчас без сознания, но надеюсь, наши сёстры милосердия смогут поставить его на ноги". "Плохо, очень плохо", покачал головой Константин. "Ладно, всё после. Тяните лодку". Это оказалось не так просто, как все думали. Из-за ветра байдарка постоянно норовила перевернуться. Не спасали даже натянутые верёвки. Иннокентию приходилось держаться возле стены и орудовать веслом. Но, приноровившись к скорости натяжения лебёдки, мы сумели за несколько раз перетащить весь груз и выживших. Первым пошёл Артём и Наташа с котами. Но в этом выборе я даже не сомневался. Вторым перевезли Сергея, которого доставали из лодки, обвязав верёвками, и сразу утащили в операционную. Я едва успел поцеловать подбежавшую Кристи, как она с Марией бросилась осматривать пациента. И наконец грузы: ящики с патронами, овощи и консервы. Последними прибыли сами паромщики. Герман всё это время сидевший за рулём автомобиля и Иннокентий, орудовавший веслом. "Всё!" крикнул Ин, когда Герр выбрался наружу. "Я отцепляю трос. Нужно затащить лодку в квартиру." "Вы с ума сошли? Она же не поместится!" возразил Константин. Новую мы не найдём, а если и найдём, то не скоро, не согласился я. Нужно забрать добычу, иначе при приливе нам только и останется, что дома сидеть. Да и затаскивать её не надо, вы просто разойдитесь, освободите место. Дождавшись, когда Иннокентий заберётся в окно, я взялся за верёвку и телепортировал байдарку в квартиру. Благо, она весила около 40 килограмм. и это не составило никакой проблемы. Как только лодка оказалась внутри, окно снова забили досками и слоем металла. Судя по внешнему виду, это были направляющие от кровати. Вы готовились к серьёзной обороне, заметил Герман, кивнув настоящие у окна бутыли с воткнутыми тряпками, пачки стрел и болтов для арбалетов. Что произошло? Я уже начал объяснять Изяславу, сказал Константин. Пройдёмте в штаб, там у меня есть материалы для наглядности. Отойди от меня, я пока помогу лодку разобрать, да и нату пристроить нужно, отмахнулся Иннокентий. И я его внутренне поддержал. Хватит с меня приключений на эту вылазку, хочу в кроватку к Кристине. Но Герман чуть не силой поволок меня за собой, и через минуту я рухнул в большое кресло. Как ни странно, Артём тоже был здесь. Пока вас не было, кое-что произошло, начал Константин, убедившись, что мы слушаем. Во-первых, пропала группа добытчиков, ходивших в магазин. Три человека и одно ружьё. Они ушли в окрестины запряту Сергея, рассчитывали забрать последнее и быстро вернуться. Как видите, не вернулись. Во-вторых, на пост внизу напали. Пробили обшивку из 3 сантиметров ДСП. Мы не знаем, как выглядит оружие или животное, но бьёт оно вот такими иглами. С этими словами Константин продемонстрировал 20 двадцатисантиметровую отливающую сталью стрелу. Это кость, судя по выделениям отравленная, частью никого не задело. Ну и в третьих, у здания крутились существа, очень напоминающие наших черепах и броненосцев, только ходящие в случае необходимости на двух задних лапах и использующие копья. По моей просьбе один из выживших попробовал их зарисовать. Это не то, что я видел сказал я, посмотрев на карандашный набросок. Тут скорее рыцарь в броне, пусть и странный. А там был четвероногий зверь. Да, очень быстрый и странно каркующий, но всё же зверь. Они при желании могут перемещаться на четырёх лапах. По крайней мере, плавают именно как черепахи, заметил Константин. Я попросил сделать альбом с набросками для всех тварей, что мы встречали. Пока он готовится, но уже можно смело говорить, что их больше десятка видов. И все они инклюзивные. Что это значит? переспросил я. Они не из нашего мира, спокойно ответил Крючконосый. Больше того, они все из разных миров. Слишком разные физиология, анатомия, внешний вид и даже занимаемые ниши. Пока сказать о чём-то конкретно сложно, но мне думается, что все выжившие виды, которые нас окружают, когда-то были альфа-хищниками, королями своих миров. А в нашем таковыми были люди. Были, на всякий случай уточнил я. В нашем мире, верно. Мы наблюдали за солнцем, когда оно стояло в зените. Константин сделал паузу, не решаясь продолжить. В общем, либо с ураганом пришла странная оптическая иллюзия, либо это не наше солнце, и мы куда ближе к нему, чем наша земля.